Преподобный Феодор, князь Острожский Печерский. Преподобный Феодор, князь Острожский, стяжал славу устроения храмов и защиты православия на Волыне от насилий папизма. Он происходил из рода святого равнопостольного князя Владимира через правнука Святополка, князя Туровского, великого князя Киевского. Первый раз имя преподобного князя Федора упоминается под 1386 годом, когда польский король Егелла и литовский князь Витовт утвердили за ним наследственное владение Острожский округ и увеличили за Славским и каретским округами. В 1410 году преподобный князь Феодор участвовал в разгроме рыцарей католического ордена под Грюнвальдом. В 1422 году святой князь из-за сочувствия православным в Чехии поддержал гуситов в борьбе с германским императором Сигизмунтом. В русское военное искусство введен был святым князем особый прием – таборы, усвоенный украинским казачеством. В 1432 году, одержав ряд побед над польскими войсками, святой Федор вынудил короля игелла оградить законом свободу православия на Волыне. Князь Ведригайла, опасавшийся усиления своего союзника, заключил преподобного Феодора в темницу. Но народ, любивший святого, поднял мятеж И он был освобожден. Преподобный Федор примирился с обидчиком и явился к нему на помощь в борьбе с литовско-польской партией. В 1438 году святой князь участвовал в битве с татарами – Через два года, по вступлении на польский престол Казимира, младшего сына Егелла, святой Феодор получил на правах наместничества города Владимир, Дубно и Острог и стал обладателем обширнейших имений в лучших областях Подолии и Волыни. Все это вместе с княжеской силой и славой, преподобный Феодор Оставил, поступив в Киево-Печерскую обитель, где, приняв монашество с именем Феодосий, подвязался для спасения своей души до самого представления к Богу. Год представления преподобного Федора неизвестен, но не подлежит сомнению, что он скончался во второй половине XV века в глубокой старости. Историк Соловьёв считал годом его кончина 1483. Погребен преподобный в дальних пещерах. Прославление, очевидно, было в конце XVI века, так как в 1638 году и ермонах Афанасий Кальнафийский свидетельствовал что преподобный Феодор открыто почивает в Феодосиевской пещере в целом теле. «Преобразил Еси земнаго княжения славу, во иночество образ смиренный, и вместо врагов видимых на невидимых ополчился Еси, и обою победитель красен являяся, един о чудотворец Печерских показался Еси». Тем же и нам ревности Божие дар испроси, братолюбием сердца наши просвети и ко спасению вечному стези наше всего направе направи».